Глава двенадцатая. «Удивительно! Как же все-таки тесен мир! Встретить молодого воина в этом богами забытом месте — настоящее чудо!» — воскликнул торговец, весело улыбаясь Айдену и поднимая кубок, наполненный слабым, разбавленным вином. «Почувствовать такую стаю, да еще и когда с ними сражаются, не так уж и сложно, старший!» — уважительно ответил ему он. «А прийти на помощь людям — когда на них нападают монстры, это первейший долг любого практика боевых искусств. Айден мысленно поморщился. Переиграл немного. Судя по прищуренному взгляду главы наемников, так оно и есть. Стоит немного снизить пафос в собственных словах. Все-таки отсутствие практики нормального общения сильно сказывается. Он общался все это время в основном с призраками-наставниками, стиль общения которых, мягко говоря, не сильно подходил в повседневном разговоре. Такой ответ явно позабавил торговца, отвечающего за этот караван. «Отлично сказано, молодой воин Айден! Отлично сказано!» Ну, он посчитал лишним придумывать себе новое имя. Он ни разу не шпион и может запросто попасться на какой-нибудь ерунде, не ответит на чужое имя или не отреагирует. Да и мало ли в мире других Айденов, кому он нужен после пяти лет. Так что он плюнул на попытки скрыть свое имя. «Я очень давно не был на свалке, и меня мучает вопрос, старший!» Он покосился на продолжающего хмуриться наемника. «М? Что такое?» Немного рассеяно спросил мужчина, отпивая еще немного вина. Айден хорошо чувствовал, что торговец сейчас ни разу не рассеян, и хоть настроен благодушно, очень цепко следит за разговором, пытаясь считать реакцию молодого человека. Даже близко не доверяет, но в отличие от того солдафона, Умеет это хорошо скрывать. И также очень внимательно изучает гостя, что так удачно оказался поблизости во время атаки на караван. «Давно ли торговые караваны ходят через территорию свалки? Я всегда считал, что ее стараются обойти стороной. Уж очень тут тяжело продвигаться груженным хасотом». «Ну, так, как раз было года три назад», — покивал в ответ торговец. «Сейчас дорога с Бринга сильно осложнилась». Тракт перестал быть безопасным из-за нашествия монстров, а часть дороги оказалась разрушена из-за этих тварей. Сейчас куда проще, быстрее и безопасней идти через свалку. Вот только кто же знал, что твари на тракте уже так много, что они изобредают даже сюда?» Айден кивнул, мысленно припоминая, где находится один из крупнейших городов внешних земель — Абри. Аккуратно, на юго-западе отсюда. Получается, этот караван шел оттуда и отправлялся в оплот, или куда-то дальше. «А что насчет тебя, молодой воин?» полюбопытствовал мужчина, делая большой глоток вина. «Судя по твоим словам, ты давно не бывал в этих местах? Проездом здесь? Или возвращаешься на родину?» Хитрый Лис ловко пытался разговорить с Айдена. Он даже мысленно усмехнулся. Если бы не наука этикета, переданная в павильоне звука, в которую неожиданно входило и искусство риторики, он бы наверняка ничего не понял возвращаюсь домой старший провел несколько лет в уединении совершенствуя свое мастерство и теперь хочу навестить родные места нейтрально ответил он при этом не сказав ни капли лжи «Похвальное желание кивнул мужчина в наше время очень уж мало молодых помнят свои корни все куда то торопятся куда то не успевают ты сейчас в поселок руи можешь присоединиться к каравану если по пути Свалка сейчас хоть и поспокойнее тракта, но, как видишь, и тут случаются неприятности. Естественно, заполучить еще одного бесплатного охранника он не упустит возможность. Вот только откуда торговец знает, что Айден не нападет на него ночью или не попытается что-то украсть? Он отметил, как с этим предложением дернулся старший наемник, но все-таки сдержался и не стал ничего высказывать своему нанимателю. «Почему бы и нет, раз вы приглашаете?» Ответил он, нисколько не сомневаясь, что по прибытии в посёлок информация о нём разойдётся среди местных. Айден не питал каких-то иллюзий насчёт того, что сумеет пройти мимо ворот посёлка незамеченным и никого не заинтересует. Это раньше так было, когда он был простым сиротой, которого в нём сейчас точно не увидит. Зато увидит неизвестного воина, который может нести потенциальную угрозу поселению и обязательно заинтересуется. Задерживать, понятное дело, не будут, но могут и насторожиться, если он подойдет к поселку в одиночку. И это было проблемой. Могут даже не впустить внутрь, если посчитают опасным. А в составе каравана Айден привлечет к себе куда меньше внимания, как и подозрений. «Отлично!» — воскликнул торговец с улыбкой. «Сильный воин лишним точно не будет? Работу за ваших наемников я выполнять не стану, старший. Им за это платят» но если каравану будет угрожать сильная опасность, естественно, буду помогать. «А больше не прошу», — понимающий покивал ушлый мужчина, после чего бросил взгляд на массивный чехол за спиной молодого человека. «Это же Цитра, я не ошибаюсь. Получается, ты еще и увлекаешься искусством музыки? Может, исполнишь нам что-нибудь?» «Да, Цитра», — не стал отрицать Айден, «но сыграть не смогу. Слишком уж тут место неподходящее». «Очень жаль. Хорошая музыка может и душу исцелить и вернуть расположение духа», — вздохнул торговец. «В этих болотах последнее особенно ценно». Он на это лишь неслышно хмыкнул. Весь оставшийся вечер он аккуратно расспрашивал своего собеседника, а также его товарищей, которые присоединились к общим посиделкам чуть позже, как только закончили укреплять скинутой груз на телеге и успокаивать хасотов. В прошлом Айден не сильно интересовался происходящим за пределами поселка и свалки, считая это не таким уж и важным, но даже он слышал о великих городах и хрупком равновесии между ними, которое сейчас пошатнулось, грозя охватить весь континент войной. Еще и появление орд-монстров во всех провинциях сделало дороги опаснее и сильно повысило стоимость товаров во всех городах. Что-то явно происходило в мире, напряженность росла, и многие, в том числе новый знакомый Айдена, видели эти огромные тучи и ждали начала настоящей бури. Так или иначе, но путешествовать в составе каравана было куда проще, чем пересекать свалку на своих двоих, так что парня всё устраивало. Тем более торговец и его люди оказались крайне словоохотливыми ребятами, а для нынешнего Айдена это была отличная практика в нормальном общении, которого у него на территории обучения откровенно не хватало. Наемники и их старший продолжали смотреть волком, причем только не подозревая Айдена. Так что с этими ребятами он уж старался контактировать по минимуму. Благо, проблем с этим не было никаких. Чем ближе караван был к поселку, тем более нервным становился айдан Только бы его стая, его друзья были в порядке. Шанс, что сектанты отпустили товарищей после произошедшего, был невелик, но он имелся. И если все действительно так, что же он им скажет? Как они его встретят? Но главное, они будут в безопасности и Айден тогда сможет наконец-то выдохнуть. Наконец, спустя почти двое суток спокойного продвижения, так и не встретив на пути ничего опаснее одиночных черных волков и небольшой стаи мелких хвостов, красоподобных вонючих животных, питающихся падалью, караван подобрался к поселку. Айден разглядел далеко впереди высокую защитную стену и башни особенно высоких зданий, которых такое ощущение прибавилось за то время, пока его здесь не было. Главные ворота также сильно поменялись, как и вся защитная стена. Все было укреплено, а стража, стоящая в охранении, не выглядела сонно, как это обычно бывало. Интересно, что могло послужить причиной таких изменений? Сам караван осматривали быстро, стоило только появиться главному торговцу и о чем-то поговорить со стражей. После чего вереница повозок спокойно продолжила свой путь, проезжая во врата. На Айдена почти не обратили внимания, лишь скользнув взглядом по нужным меча, которые были загодя перевязаны специальным шнуром, как предписывалось всем мечникам внутри городских стен. Стража легко почувствовала в Айдене практика боевых искусств, хотя среди них не нашлось никого, кто бы смог почувствовать его нынешнее развитие и ранг. Все требования были соблюдены, и ладно. «Вот и ручьи, молодой воин!» Рядом с парнем появился улыбающийся торговец. Если вдруг тебе захочется попутешествовать и немного подзаработать, ты можешь поспрашивать торговца Валима в павильоне нашей гильдии. Такие, как ты, нам бы пригодились. Конечно, старший. Айден с большим трудом оторвался от разглядывания такого знакомого и одновременно такого чужого поселка. Благодарю за интересную компанию во время путешествия. Слегка склонив голову в уважительном поклоне, он попрощался с другими своими новыми знакомыми из каравана и направился дальше по широкой улице, а торговцы повернули в сторону представительства своей гильдии. У Айдена имелись совсем небольшие опасения в том, что его могут узнать. Сейчас это было бы не очень хорошо для его планов, но никто не обращал особого внимания на простого воина в обычных одеждах. Белые одежды воинов часто встречались на его пути, намного чаще, чем это было раньше. Более того, пару раз Айден различал в толпе мастеров, облаченных в зеленое одеяния чего раньше и вовсе практически не случалось на его памяти. Всё-таки Ручьи был не таким большим городком, и сильных практиков он практически не привлекал, в отличие от того же Оплота. Раньше. Особенно если знать, что некоторая часть практиков, как и сам Айден, предпочитали не светить своим рангом, принадлежностью к боевым искусствам, и либо не носили официального одеяния, либо облачались в наряды на уровень ниже своего настоящего ранга. Конечно, воины высоких рангов легко способны почувствовать восприятием развития стоящего перед ним человека, но с этими высокими рангами еще и пересечься нужно. Да и плевать им обычно на тех, кто слабее. Чем дальше Айден углублялся на территорию поселка, тем больше различий замечал. Новые многоэтажные здания, павильоны, отремонтированные дороги и сильно уменьшившиеся трущобы, особенно последние. На части территории которые обычно принадлежали нищим, сейчас красовались огороженные дворики каких-то небольших поместей, явно принадлежащих кому-то совсем непростому, судя по той же охране. В то, что его кто-то узнает, айдан не особо верил. Во-первых, за прошедшие пять лет он очень сильно поменялся, пройдя через интенсивные тренировки и курс храмовой алхимии, изменивший и укрепивший его тело. Во-вторых, он же и раньше не особо был кому-то интересен и кроме пары знакомых из других стай и товарищей, никому не был нужен. Как и большая часть других беспризорников. Айден также заметил, что рядом с уже возведенными поместьями строилось как минимум еще три таких же, и, похоже, это было далеко не все. Впрочем, даже после таких серьезных изменений квартал нищих все еще занимал приличную территорию, а развалины старых павильонов, оставшихся здесь еще со времен активности свалки, продолжали занимать разные мутные личности, нищие и крупные стаи беспризорников. Последних, к слову, оказалось куда меньше, чем помнил Айден. А ещё они почти всегда кооперировались с кем-то из нищих или бандитов, судя по тому, что сумел ощутить своим восприятием парень. Прошли те времена, когда дети были сами по себе, вынужденные выживать лишь в компании себе подобных. Во времена Айдена таких, как старший кормок готовых помогать стаям, было не так уж много. Слишком уж местные были сосредоточены на собственном выживании. Подходя все ближе к дому, где обитал Айден с товарищами, он все сильнее волновался. Даже несмотря на все свое умение по сдерживанию и запечатыванию эмоций и порывов, он ощущал сильнейшее давление. Сердце было готово выпрыгнуть из груди, а сам Айден даже замедлил свое движение, чтобы хоть немного привести голову в порядок. Вот впереди показалась знакомая полуразрушенная резиденция. Она пока еще находилась слишком уж глубоко в трущобах, чтобы кто-то обратил на нее внимание. Но он был уверен, что после пропажи всей стаи наверняка нашлись желающие из числа нищих или других стай прибрать ее к себе. А еще он легко чувствовал внутри несколько человек. Заглотнув вмиг появившуюся слюну, Айден все быстрее шел вперед. Что, если это они сейчас там? Только бы это было действительно так. Уже подходя к самым воротам в резиденцию, Он остановился, легко ощутив, как одна из искорок человеческой духовной силы двинулась на выход. Двустворчатая дверь заброшенного поместья дрогнула, и из резиденции вышла девочка лет двенадцати, простых и немного обетшалых одеждах. «Хати?» — не удержавшись, выдохнул Айден, глядя на появившуюся подругу.